Глава 11 Сказать, что я была в ужасе, значило ничего не сказать. Передо мной на высоком кресле ректора восседала лапочка, одетая в какой-то несуразный расшитый халат, с тюрбаном на голове и в очках. Лапы же были в длинных перчатках. Красота! «Опоздавшие, займите свое место», строго сказали мне. «А я так и стояла с открытым ртом». Хорошо, хоть Фалька подсуетился, подскочил и, потянув за рукав, потащил за последнюю парту. — Это что такое? — Возмущенным шепотом спросила я Фалька. — У нас же был план. Вы чего? Почему лапочка вообще в кресле ректора? — Ну, знаешь ли, Вася, это вы с темным в другом месте прохлаждались, а нам тут приходилось отдуваться за вас. — За кого? — переспросила я, не поверив своим ушам. За вас! Так это вы с фародоблем виноваты в том, что мы с Аароном в портале оказались? Вот уж нет, заспорил парень. Кто-кто, а я не виноват. Это все твоя неуклюжесть. Ты ведь сама в портал провалилась, а темный за тобой прыгнул. Или ты думаешь, мы сидели, сложа руки и ждали вас? Конечно, я так не думаю. Вы и дальше создавали проблемы всей Академии. Ничего подобного. «Когда вы исчезли, нам пришлось импровизировать», — эмоционально сообщил мне парень. «Да зачем?» «Как зачем?» «Чтобы как-то выпутаться из неприятностей. Ты хоть знаешь, что случилось за время ваших приключений?» «Конечно, нет. Мне не до этого было. Мы сначала пытались выбраться из другого мира. Я укоризненно посмотрела на Фалька. А затем разбирались с тем, что вы натворили». А дальше вся академия за минуту лишилась памяти, а над крышей образовалась тьма. Когда у меня была возможность спросить, как вы провели время в моей безопасной и никем не атакуемой комнате? Ладно, тогда слушай. Оказывается, едва мы с темным пропали, как Фалика забил тревогу. С его слов парень весь извелся, бедный. Так страдал, так страдал. Но дальше случилось ожидаемое. Всю ночь ребята просидели в моей комнате. Преподаватели и некоторые магически одаренные адепты искали чудовище, да не нашли. Как и темного. Его тоже не досчитались. Решили, что монстр сожрал. Утром решили занятия не отменять. Да и студентов жалко было. Все же без ужина остались бедненькие, злые, напуганные и голодные. В общем, ядерная смесь получилась. Заклятие из дверей сняли, и адепты высыпались из своих комнат, делясь впечатлениями. Но раньше, пока все спали, то ли духу, то ли фалька, пришла на ум гениальная идея. Они, посовещавшись, решили, что оставаться лапочки в академии и дальше опасно. Надо спасать животинку, иначе изведут и рады А как спасти-то, если каждый адепт на Вот и придумала эта могучая кучка представить лапочку троюродной бабкой Спирита. Та, оказывается, сильной чернокнижницей была. Порталы хорошо создавала. Могла в академию спокойно переместиться. Бабушка Дульсинея, как ее ласково звал парень, была очень грузной женщиной с изрядной долей волосистости. Да и лицом вполне смахивала на тролля. Поэтому ребята переодели ее в длинный плащ перчатки и очки, те, что прислал Аран. А сверху, скрывая уши, напялили шляпку. Немного магии потратили, чтобы слегка преобразить лапочку. На лицо нанесли макияж, слегка напоминающий фарфоровую маску. Магия — это сложная и не всем подвластная, поэтому творил ее дух, истратив силы. Но так как мы еще давно были в связке, я одна из немногих видела как слегка ребила эта маска, показывая на доли секунды истинное лицо Лапочки. Конечно же, едва магию сняли, ребята вышли и попытались увести подопечную духа. А затем нос к носу встретились с ректором. Лапочка на него произвела впечатление. А Фалька подтвердил, что его бабка тут прилетела первым порталом. Помогать сражаться. Фалька так тоже боевой маг, чернокнижник. И вместо того, чтобы сидеть в моей комнате, парень должен был охотиться на чудовище. Ну а потом, дабы успокоить всех, ректор решил сообщить, что чудовище погибло, ведь явно, раз оно перестало носиться по академии, то его кто-то убил. На общем собрании не досчитались еще и меня. Вот и решили, что мы с темным пали смертью храбрых. Я в желудке у лапочки, а темный наверняка нанес удар противнику. Да и сам где-то помер от ранений в подземелье. А может, и его тоже сожрали. Неясно. Рассказать-то некому. Искать нас никто не стал. Главное, чудовища больше нет, и хорошо. «Новый с Фарадоблем и жуки», — проговорила я, когда Фалька закончил историю. «Ничего подобного. Я человек. Никогда жуком не был. И превратиться не смогу», — запротестовал парень. «Так, ясно все с вами. Но как объяснить то, что вместо фарадобля на лекции лапочка?» «А, ты про это?» «Вася, только ты не нервничай», — мягко проговорил парень. И я занервничала.